ДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ В МОСКВЕ В ленинградские времена мысли о Москве будоражили душу. В Москве, мол, пробиться в люди намного легче, чем дома. И сейчас так считают. В те годы, о которых идет речь, единственная область советской жизни, где своей стремительной историей Ленинград опережал Москву, была рок-музыка. Вспоминать сегодня я стану последние месяцы перед приходом к партийной власти Михаила Горбачева. В столице в рок-музыканты часто рекрутировались детки из номенклатурных семей. Советские, так сказать, сливки. Чего стоит один Стас Намин из клана Микоянов. К совэлите принадлежали и Троицкий, и Лепницкий, и Макаревич. На берегах Невы лучшие рокеры – это выходцы из разночинной среды. Да и рок-клуб сложился как достаточно плебейская, в лучшем смысле этого слова, организация. В остальных видах трудовой деятельности за славой и короной следовало отправляться в Москву. Вспомню-ка я опять про литературный ленинградский быт. К 1984 году у автора данных меморий имелось несколько приличных публикаций. Я уже собрал книгу повестей и рассказов, которую предполагал отнести в местное отделение издательства «Советский писатель». Но первоначально рукопись предстояло обсудить на семинаре прозы в Доме писателей и получить благожелательную рекомендацию руководителя Евгения Кутузова. А что решат в издательстве? Об этом даже думать не хотелось. Другое дело Москва. История о том, как в Москве делались карьеры, ходила множество. Тогдашний мой приятель, прозаик с трудовой биографией Валерий С. Москву нахваливал особенно. Поскольку он уже выпустил две книги и вступил в союз писателей, то я ему невольно верил. Вступить в Союз — это все равно, что стать полковником, — утверждал Валера, — даже больше. И тебе надо со мной в столицу ездить. Главное — оказаться в нужное время и в нужном месте. Попробую воссоздать один из сюжетов 1984 года. Мой товарищ достал номер Рижской газеты, которая в те годы единственная в стране публиковала брачное объявление. Валера С. отправлялся в Белокаменную, звонил женщинам из объявлений, проживавшим в столице, и назначал им встречи в Доме писателей. Это неподалеку от Нового Арбата, предполагая пустить пыль в глаза, покорить не только сердце, открыть таким образом в столице корреспондентский пункт, чтобы можно было останавливаться с любовными утехами и делать пресловутую литературную карьеру. У меня же в столице знакомых практически не имелось. Однажды мы поехали вместе. Целый день я где-то болтался, А вечером прибыл в Дом литераторов, помню промозглый вечер посередине зимы. Валера провел меня в здание, поскольку имел заветный билет члена Союза писателей. В советском смысле приятель карьеру уже сделал. Но ему хотелось больше, чем могла предложить скудная литературная жизнь в Ленинграде. Когда я прибыл в писательский особняк, Валера встречался с предпоследней невестой по объявлениям. Поздоровавшись, я сел за соседний от разговора столик, но мне было все слышно. Встреча происходила в кофейно-бутербродном зале, стены которого оказались расписанными всякой глупостью. Знаменитости шутили, чирикали шутки на стенах, и их нетрезвую муть обводили затем масляными красками. «Должна признаться, в моей картотеке два офицера ракетных войск, невропатолог, выдающийся столевар, еврей и председатель Леспромхоза», — донеслось до меня заявление невесты. Валера ожидал повстречать одинокую и задолбленную комплексами, а нарвался на деловую вдову в собственном и чужом соку. «Я должна задать вам несколько вопросов. Сколько вам лет?» Валера ответил правду. «Сколько у вас было жён и есть детей?» Валера ответил неправду. «Вы пьете?» Валера ответил неправду. Мадам достала анкету, передала моему приятелю и попросила. «Заполните, пожалуйста, и подпишите. Я проведу анализ полученных данных и сообщу вам результат» а мне еще ехать в другой конец города. Когда невеста удалилась, мы, подсчитав наличность, решили перейти в зал более высокого ресторанного разряда. Зал был белый. Под белыми стенами столы белели свежими скатертями, салфетками, приборами и водкой в рюмках. Многие ели, пили и курили в белых рубашках. Белые спирали дыма сворачивались в галактики. Но в зале оказалось много и красных раков. Я никогда не ел раков, и никогда раков не ели при мне. Подошел официант, «В зале обслуживаются только писатели», — произнес он, глядя поверх наших голов. Валера покраснел, ткнулся рукой во внутренний карман пиджака и достал красное удостоверение с Лениным. сильвупле согласился официант, оттаивая лицо. «Что-то мы заказали скромное, не помню что, но точно не раков». «Ты не понимаешь, как это трудно, как трудно пробиться», — стал жаловаться на жизнь приятель. Вот вроде пробился, все, баста, но нет, опять дебри вокруг какие-то человеконенавистнические и дети, дети, детей столько, что чувствуешь себя туркменом. Нет, надо накупить презервативов и валить в столицу». За столом напротив сидели толстые поэты — горный классик Расул Гамзатов и классик равнинный Григорий Пожинян. Перед ними громоздились красные груды отломанных клешней, напоминавшие картину Верещагина «Апофеоз войны». Толстых классиков, замерев от упавшего счастья, слушала румяная девица с косой. Классики устало петушились. Девицы принесли блюдо с мороженым, небольшую кремлевскую башенку с мармеладной звездой килограмма на полтора. Девица съела звезду, шпиль, зубцы и стены, не глядя на пломбир, но все так же счастливо внимая. Прозаик Валера говорил мне, скоро придет другая невеста, но я потерял ориентиры. Мне важнее задружиться с нужными ребятами редакторами прозы из издательства «Рабочая мысль», и они скоро подвалят, мне надо их накачать. В белую залу с шумом вошел коренастый человек третьей молодости с недельной щетиной на виловатом подбородке. Это оказался Юлиан Семенов, автор нашумевших политических триллеров типа «17 мгновений весны». Он был облачен в походную форму американских пехотинцев и высокие ботинки на шнуровке, у которых по-клоунски загибались носы. С ним рядом находилась ослепительная женщина, лицо, зубы, видные половины грудей, платье, драгоценные камни и меховая накидка. Воин выкрикнул классикам приветствие. «Ха, черти!» и помахал им рукой, в которой алел рак. А мы с Валерой доели, рассчитались и пошли обратно в более демократическое кафе. Валера отправился за невестой и редакторами прозы, а я занял место возле колонн. Людей прибыло, меня привлекла бытовая, похоже, чисто столичная сцена. В углу над пустой рюмкой, замотавшись шарфом, как паук паутиной, сидел всклокоченный мужчина без возраста, но с мертвыми глазами на дне высыхающих глазниц. Ему вежливо козырнул появившийся вдруг сержант милиции и также вежливо стал заламывать руку, поднимая из-за стола. Почти в обнимку они вышли из зала, никто из посетителей буфета не высказал ни возмущения, ни одобрения, никаких либо иных чувств. Лишь несколько человек раскланялось с выводимым, а он им по-царски махнул свободной рукой. Я было собрался поразмышлять об увиденном, но тут появился Валера с невестой и уже поддатыми работниками издательства. В невесте оказалось метра два длины, в лице ее холодно переливались голубые глаза, а само лицо слагалось из частей, в общем-то, правильной формы. Ах, что же я кручу как декадент! Лицо было красиво, и тело пластично передвигалось на длинных ногах. «Зачем только ей услуги брачных объявлений?» — подумалось сразу. От редакторов же издательства пахло тормозной жидкостью. Они стали меня целовать в губы и приговаривать. «Сразу видна петербургская школа! Блок-мать! Северянин-мать!» Нацеловавшись и изрядно помяв мое и так изрядно помятое путешествием тело, редакторы упали в кресло. «Познакомься, это Катя!» — представил Валера невесту. Мне понравилась ее холодная ладонь, которую я пожал. А далее началась новая глупость. Валера пробовал завести с Катей беседу, но та молчала. Молчала и все. Два раза скупо улыбнулась и все. Один раз дернула себя замочку красивого уха и все. Один раз кивнула согласно. Похоже, скорпунктом дело откладывается, порадовался я за Катю, поскольку мне было жаль чужой, пусть и безмолвной красоты для Валериных сугубо карьерных целей. Валера отчаялся и стал бражничать с редакторами издательства. Мне предстояло Катю развлекать. И я пытался. «Чего бы вам хотелось, Катя?» Она вдруг взглянула на меня доверчиво, мило так улыбнулась и ответила сокровенно. «Катя хочет пипи. -пи». Через некоторое время в моей литературной жизни случилось событие, которому, по словам приятеля Валеры Сурова, предстояло стать поворотным. Валера советовал, и я постарался попасть в сборную Ленинграда по литературе мне удалось стать официальным участником очередного всесоюзного совещания молодых писателей. На совещании автора данных строк угораздило угодить в семинар 70-летнего писателя Сергея Сартакова, автора толстых романов о революции и социалистическом строительстве. Под его руководством разделали мои рассказы и повести в «Коровий блин», чуть не приняли специальное постановление. В Ленинграде в издательстве «Советский писатель» собирались рассматривать мою книгу, и рукописи грозил Карачун и денег не было на жизнь нифига. Писателей поселили в мажорно-комсомольской гостинице «Орленок». Днями и ночами роились проклятые карьеристы, обделывая делишки. коррекские сочинители бегали с мешками вяленой рыбы, хохлы наливали горилку, я же был никому не нужен. Даже знакомые отворачивались, чувствуя на мне печать литературной смерти. С последними копейками захожу в бар, где в основном бражничали, но где имелась возможность приобрести пирожок и чай. На последние гроши покупаю стакан сметаны и сажусь среди пьющих карьеристов. Никто со мной не заговаривает, не угощает. Я окунаю алюминиевую ложку, и она плавно тонет. Машинально зачерпываю со дна и чувствую, что-то попалось. Медленно вытягиваю ложку, поднимаю до уровня глаз. Качественная комсомольская сметана стекает, и в ложке оголяется металлический рубль со знакомым профилем вождя. Публика бара начинает поглядывать с интересом. Не зная, что предпринять, я независимым движением облизываю рубль и кладу в карман. Через год генсеком стал Горбачев. В издательстве «Советский писатель» мне стали улыбаться и даже дали аванс. С денег улыбался знакомый сметанный профиль, но об этом позже. На всесоюзном совещании молодых писателей я жил в гостиничном номере с юмористом Костей Мелиханом и детским поэтом Сергеем М. Первый без какого-либо юмора, с каменным лицом сидел на телефоне круглые сутки и делал карьеру а второй приходил к ночи и громко блевал в сортире. Жизнь и жанр — это не одно и то же. Повторю, из Ленинграда всегда смотрели в сторону Москвы гордо, но с тайным желанием втереться в какие-нибудь хлебные московские круги. Вот еще сюжет случился он спустя несколько лет в момент победы перестройки над разумом. Из Москвы заказали молодых писателей. По советским меркам молодые — это когда совсем за тридцать. «Мы с популярным теперь автором Сергеем Носовым поехали в компании поэтов и поэтесс. Нас встретили в столице на вокзале, привезли в московский дом писателей и повели коридорами. Скоро наша группа оказалась в небольшом зале, набитом возбужденной публикой и телекамерами. Меня в силу роста и командного голоса приняли за руководителя делегации, и низенький человек с огромной головой пригласил сесть рядом». Человека звали Олег Попцов. Он возглавлял журнал «Сельская молодежь», но занимался вовсе не сельским хозяйством, радикально выдвигаясь вперед, как линь Бяо во времена китайской культурной революции, подготавливая отечественных интеллектуальных хунвейбинов. Оказавшись во главе стола, покрытого правительственным кумачом, я не стушевался, но постарался понять, куда занесло. Полным ходом шла дискуссия под названием «Писатель и общество». Чтобы не скучать в поезде, Я взял с собой тонюсенький сборник афоризмов и успел долистать до буквы «К». Когда в свете в башковито-башковатый Попцов обратился с вопросом «А что по этому поводу скажут ленинградцы?» Я уверенно и громко ответил. «Как сказал английский мыслитель Карлейль, состояние общества можно оценить по тому, как в нем относятся к писателям». Попцов Линьбяо радостно подхватил цитату и договорил ее до конца. «Выходило, что мы читаем одни и те же книжки». Тут бы и начать делать столичную карьеру, ого-го, куда бы я залетел. Но Сергей Носов застенчиво, но решительно увлек в писательский бар-ресторан, который я описывал в предыдущем сюжете. В силу Горбачевского антиалкогольного указа сухое вино подавали не бутылками, а стаканами. Пришлось нам сразу купить 50 полных стаканов. Больше в буфете посуды не оказалось, и возле нашего столика выстроилась очередь за освободившимися граненными. Из наших рук получили Вознесенский, Евтушенко и Ахмадулина. В моем подсознании укоренилась рекомендация писателя Валерия Сурова. «В Москве надо запомниться, лучше всего запоминаются драки. Если набьешь кому физиономию в доме писателей, то карьера тебе обеспечена. Драться я не люблю. Профессиональный все-таки спортсмен в прошлом». В результате 50 стаканов сухого вина я оказался за столом с влиятельным на тот момент критиком Владимиром Гусевым. Что-то он сказал не так. Я поднял его хрупкое тело, как штангу, и чуть не бросил на пол. Затем детали быта становятся неотчетливы. После, помню, стоим с критиком в подворотне писательского особняка и писаем. Если бы я влился в колонну, ведомую Попцовым, то, вероятно, сделал бы московскую карьеру на каком-нибудь телеканале. Затем меня бы по мере изменения конфигурации власти выгнали, как это случилось при Ельцине с самим Попцовым. Стал бы я теперь причитать, пеняя на закручивание гаек и выкручивание рук. В моей биографии Москва в карьерном смысле не произошла. Но однажды можно подцепить удачу и на неизвестном полустанке. Как я уже сказал, рукопись моей первой книги к началу 1985 года находилась на рассмотрении в издательстве. Вокруг дебютных книг вечно выстраивалась интрига. Рукопись отдавалась на рецензию. Если автор получал две положительные рецензии, Книгу издательству следовало по закону публиковать. Обычно устраивали так, что одна лицензия писалась положительная, другая – отрицательная. И тут дело поступало на усмотрение руководства издательства. В первой лицензии на рукопись Рикшана говорилось, что автор постыдно бездарен, что следует ему засунуть свои рассказы и повести в известное место. Повис я одним словом над пропастью воржи». «И еще один шаг в заданном направлении, и прощай, все». Годы жизни, терзаний, богемного бражничества, честолюбивые помыслы — все зря. Я, конечно, приуныл. А тут, кстати, объявляют дни ленинградской литературы в области. И руководитель семинара прозы Евгений Кутузов зовет меня ехать с ним в Тихвин. Еще с нами едут все тот же прозаик Валерий Суров и поэт Владимир Приходько. Это, думаю, начало весны или поздняя осень 1985 года. Тихвина я особо-то и не помню. Поселившись в местной гостинице, наша группа провела несколько встреч в тихвинских библиотеках с местной интеллигенцией. Затем эта интеллигенция угощала ленинградских литераторов до беспамятства. Лично я отправлялся в Тихвин с одной целью – улучшить момент и объяснить Кутузову всю сложность моего положения и попросить о помощи. Такая возможность представилась на третий день. Мы сидели в люксе Евгения Васильевича, и на мое сообщение Кутузов прокричал «У тебя все очень хорошо!» Когда я свое положение уточнил, описав благообретенное социальное дно и невозможность достойно содержать семью, Кутузов прокричал «Пойди и укради еду!». Тут я стал в охмелю заводиться на провокации старшего собутыльника и чуть не дал ему в глаз, что, конечно, моих карьерных устремлений не исправило. Б. Но вместо драки Кутузов встал передо мной на колени и стал плакать да извиняться. Поздно вечером ленинградские писатели, шатаясь, отправились на вокзал и все-таки сели в поезд. Но поезд шел не в Ленинград, а в Котлас. Нам пришлось ехать в Череповец, там мыкаться целый день и вечером садиться уже в правильный поезд в его довольно вонючую плацкарту. Отчаявшись, я спал на верхней полке, и тут моя судьба резко изменилась. Когда мы утром хмурые высадились на платформе московского вокзала, Евгений Кутузов посмотрел на меня другими глазами и спросил, так что там у тебя с рецензией? Я еще раз объяснил трагедию. Поехали немедленно к Леонарду Ивановичу. Мы тут же отправились домой к профессору Пушкинского дома Емельянову, и тот моментально и на моих глазах начертал рецензию о том, что Рикшан — это лучший представитель нового поколения литераторов не только города Ленинграда, но и, можно сказать, в мировом масштабе. Всю ночь мы ехали в плацкарте, Когда я валялся в забытье на верхней полке, к моим шумным коллегам подошел майор медицинских войск и спросил «Простите, вы с Рикшаном?» Поддатые писатели стали говорить, что сейчас меня принесут к столу, но майор медицинских войск попросил его меня не беспокоить. Поставил на вагонный столик бутылку коньяку, попросил выпить за здоровье Рикшана и удалился. Расставленный коньяк изменил конфигурацию мира, человеку, за которого армия и алкоголь следовало помочь». Мой друг-слушатель, жизнь человека полна иллюзий. Москва нам не поможет. Не могла она помочь и в ленинградские времена.